Попытка-пытка Седой и Юзеф Трампчинский ждали вихря в машине на выезде из города. Вихрь опаздывал. Седой, волнуясь, то и дело поглядывал на часы. Трампчинский неторопливо раскуривал сигарету. Этот человек сплавил в себе юмор и спокойствие. «Мы все в паутине случаев», — говаривал он. И потом мы вне логики, как, собственно, и вся эта солнечная система. Где логика? Природа дарит нам жизнь, впускает нас сюда, в мир, но какого же черта она с каждой секундой отбирает у человека то, что ему сама же подарила? Первый вопль новорожденного — это крик о грядущей смерти. Бояться смерти наивно, потому что ее нет. Мы живем в самопридуманном мире — Нас в детстве пугали за гробьем, а пугать надо только одним — предгробьем, то есть жизнью. Вихрь вынырнул из переулка. Он был в очках, в модном реглане, не дать не взять служащий бургомистрата. В толстом портфеле две гранаты и парабелум под деловыми бумагами. Уголки губ опущены к низу, левая бровь чуть изломлена. — Простите, — сказал он, садясь в машину, — в центре была облава, я отсиживался. «Едем, есть разговор». Трамчинский нажал на акселератор, и машина медленно тронулась с места. «Вот какая штука», — начал Вихрь. «У меня в кармане два адреса. По этим адресам живут фрицы, которые будут взрывать краков». Прилюдия довольно симпатично, сказал Трамчинский. «Когда им надо проламывать черепа? Сегодня вечером или ночью?» «Это кустарщина», — ответил Вихрь. «Тут завязывается интересная комбинация». Это, конечно, параллельная комбинация. На нее ставку делать нельзя. Но чтобы спасти город, мы должны использовать все пути. Дело заключается в том, что один из этих двух эсосманов — сын убитого в Гамбурге коммуниста и расстрелянной в лагере коммунистки. Но он об этом не знает. Сказать ему об этом может только один человек — Трауп. Трауп спросил Тамчинского: Послушайте, Юзов, вы понимаете, с чем вы ко мне пришли? — Понимаю. «Включите радио. Я боюсь микрофонов, хотя знаю, что их здесь нет. Телефон выключен, а вся отдушина я сегодня утром облазил с палкой». По радио передавали отрывки из оперет. Видимо, это была запись из Вены. Голоса поразительные, оркестр звучал единым целым, а хор словно выталкивал солистов, а потом мягко и слаженно поглощал их. «Откуда к вам поступили эти данные?» «Это не серьезно, пан Трауп. Лучше сразу вызывайте гестапо. Я обещал помогать вам в безопасных для меня пределах. Объясните мне, чем я заслужил это ваше проклятое, полное, ненужное мне доверие? Вы писатель. А мало ли писателей в Германии? Какого черта вы пришли ко мне? В Германии мало писателей. Один из них — это вы. Те остальные — не писатели». «Милый тромп улыбнулся Трауп. Я не смогу выполнить ваши просьбы. Я был полезен вам в той мере, в которой ощущал свою возможность помогать вам. Дальше начинается полицейский роман, а я писал психологические драмы, настоянные на сексуальных проблемах. А с тех пор, как фюрер решил, что сексуальные проблемы разлагают будущее нации, ее молодежь, я стал писать нудные газетные корреспонденции. «Будет очень плохо, если вы откажетесь. Краков превратится в пепел. Один раз вы помогли нам, крепко помогли. Неужели откажетесь во второй? Надеюсь, вы не станете меня пугать тем, что однажды я вам уже помогал. Если б я был уверен, что поможет, пугал бы. Слава Богу, не врете. Пугать можно кого угодно». Но нельзя пугать художника, потому что он сам столько раз пугал себя своим воображением, что больше ему, вообще-то говоря, бояться нечего. Писатель, как женщина, захочет отдаться — вы ее получите. Не захочет — ничего у вас не выйдет. Писатель, я не верю, что вы нам откажете. Давайте рассуждать логично. Ну, приду я к этому сыну. Что я ему скажу? Меня тут знает каждая собака. Он позвонит в гестапо. И завтра же я окажусь у них. Зачем так пессимистично? Не надо. Мы предлагаем иной план. Кто это мы? Мы — это мы. Ну, давайте, послушаем. Для записных книжек. План прост. Вы, я помню, говорили отцу, что работали в Гамбурге во время восстания 22-го года. Да, только я тогда выступал против папаши этого самого эссесовца. Я был за Веймарскую республику. Я очень не любил коммунистов. Не отвлекайтесь в прошлое. Давайте о будущем. Вы приходите к этому пареньку, а лучше ненароком встречайте его у подъезда дома. Мы вам в этом поможем. И останавливайте его, задав ему только один вопрос. Не либо ли он? Вы, конечно, будете в форме. От того, что он вам ответит, будет зависеть все дальнейшее. Он мне ответит, чтобы я убирался к чертовой матери. «Вы майор, а он лейтенант?» Он никогда так не ответит. «Ну, допустим. Дальше». Следовательно, он не пошлет вас к черту. Он спросит, кто вы. Вы представитесь ему. Вас, фронтового корреспондента, героя Испании, Абиссинии и Египта, знают в армии. Он начнет говорить с вами. Обязательно начнет говорить. А вы его спросите только об одном. Не помнит ли он своего безмерно на него похожего отца, одного из руководителей Гамбургского восстания, кандидата в члены ЦК Компартии Германии. Вы сами увидите его реакцию на ваши слова. Все дальнейшее мы берем на себя, понимаете? Оправдание для вас. Хотели дать в газету материал о том, как сын врага стал героем войны. Мальчик ходит с орденами, ему это импонирует. Вы не обязаны знать их тайн. «Вы – пишущий человек, вы не вызываете никаких подозрений. Пусть корреспонденцию снимает военная цензура». Все дальнейшее у Вихря было продумано до мелочей. За домом Либо устанавливается слежка. Телефона у него в квартире нет, он живет в пяти минутах от казармы. Куда он пойдет и пойдет ли вообще после разговора с Траубом – это первое, что обязано дать наблюдением. Если Либо целый день никуда не выйдет, тогда следует приступать ко второй стадии операции, которую Вихрь брал на себя. Если же он пойдет в гестапо, Трампчинский предупреждает Трауба, а сам меняет квартиру. Если он пойдет к себе в штаб, тогда вопрос останется открытым. Тогда потребуется еще одна встреча писателя с Либо. Тогда потребуется, чтобы Трауб срочно написал о нем восторженный материал и постарался напечатать в своей газете. «По-моему, из этой затеи ничего не выйдет», — сказал Трауб. «Хотя то, что вы мне рассказали, довольно занятно. На будущее это может пригодиться. Ну-ка еще раз с карандашиком изложите ваш план и подробнее остановитесь на том, что мне может грозить». Последнее не из страха, а из любопытства и разумной предосторожности. Надо спрятать дневники. Ну, это рано. Я не знаю, что такое рано. Я знаю, что такое поздно. И потом в вашей программе слабый пункт. С этим самым папашей Либо. Э, какой он? Его фото у вас есть? Я ведь его не видел ни разу. Фото у нас нет. А вдруг они мне покажут с десяток фото и спросят, «Ну, какой из них папа-либо? Что я отвечу?» «Вы убеждены, что у них остались эти фото? А почему не допустить такую возможность?» «Вообще-то, это тема для раздумья. В том-то и дело. Здесь только одно «за». Они не успеют затребовать из картотеки Гестапу эти карточки, если они даже есть. То есть, прихлопнут. По всему очень скоро наступит конец». Очень вы оптимистично говорите с немцем. Осторожнее надо, сердце-то у меня немецкое, и мозг тоже. Чем скорее наступит конец теперешним вашим хозяевам, тем будет лучше для Германии. Это слова, Тромп, слова. Гнев против наших вождей обратится в глумление над нацией. Я думаю, вы не правы. Ладно, милый мой представитель низшей расы. Давайте попробуем спасти Краков вместе. «Хоть подыхать будет несовестно. Вы, кстати, никогда не видели тот циркуль, которым наши идиоты промеряют черепа у неполноценных народов?» «Видел? Где?» «Меня промеряли. Простите. Завтра я заеду за вами, да? Видимо, заезжать за мной не стоит. Давайте мне адрес, и я там поброжу. Бродить не надо. Либо человек аккуратный. Он возвращается из казармы вечером между семью и семью пятнадцатью». «А как я его узнаю?» Трампчинский достал из кармана фотографию и положил ее на стол. «Вот, — сказал он, — запоминайте». «Ладно, — сказал Трауп, — попробую». «Спасибо, писатель». «Э, бросьте, за это не благодарят. Я это делаю для себя. Не тешьте себя надеждой, что вы меня к этому подвели. К этому меня подвел фюрер, моя фантазия и деревянные циркули, которыми промеряют полноценность».